«А что, самоубийство свихнувшегося психа тоже считается?» Несмотря на то, что от нарисованной альбами картинки у Витта внутри все похолодело, он все же нашел в себе силы, чтобы язвить. «А он мне нравится», — одобрительно хмыкнул Ванок. «Правильно, парень, не сдавайся. Доставь нам такое удовольствие. Конец-то все равно один. Но если желаешь помучиться, то я только за». Чего вы, собственно, надеетесь добиться этим своим запугиванием? Вид решил расставить все точки над ее, поскольку его уже мутило от общения с сальвами. — Думаете, такой слабонервный, что сразу сдамся? — Нет, конечно, — поспешил заверить клиента Соран. — Ты ведь Аэр, а значит, такой же бесстрашный и безбашенный любитель приключений, как и все вы. Но еще Аэры славятся своей рациональностью и разумностью. Так что обдумай хорошенько, стоит ли игра свеч, тем более если выиграть все равно невозможно. Жизнь аватара не так уж плоха, ты же и сам уже успел в этом убедиться. К тому же, прежде чем превратить тебя в аватара, симулятор сотрет твою память, так что переплатившись, ты даже не вспомнишь о своей мечте войти в зал эфира И не будет никаких сожалений об упущенной возможности, да и горечи поражения тоже. А чтобы тебе было легче принять правильное решение, нас уполномочили гарантировать тебе дополнительный бонус. Шахин спрятал свою глубливую улыбочку и сделался предельно серьезным. Ты сможешь сам выбрать локацию для своего первого воплощения в качестве аватара. Мы даже устроим тебе виртуальную экскурсию, чтобы ты смог определиться. Не отвечай. Остановил он готового разразиться гневной отповедью игрока. Просто подумай об этом. «Спокойно и без истерики», — добавил Соран. «Кстати, предложение действительно только в том случае, если ты не вынудишь нас припереть тебя к стенке. Ну а потом уж не взыщи».